Страх. С утра завывал ветер. Гнул к земле тощие деревья, ломал ветки, гудел в проводах. Люди запахивали пальто, утыкали носы в шарфы и бежали по делам. То и дело страшно громыхали жестяные крыши и рекламные щиты. Мы лежали, прижимаясь к теплой земле. Дуля мелко дрожал и жалобно вздыхал. «Зря ты не надел комбинезон», — сказал фонарщик, жмурясь от ветра. «Я не надену больше комбинезон!» — выкрикнул Дуля. «Зря», — отозвался фонарщик. Дуля поджимал то одну, то другую лапку. «Ты не веришь, что я не надену больше комбинезон?» — не унимался Дуля. «Разве я что-то говорю?» — спросил фонарщик. «Они не посмеют! Я победил грабителя!» — Дуля считал, что именно он. А мы не говорили ему, что тот тип оказался вовсе не грабитель. Зачем? Он так гордился, что участвовал в операции больших собак. — Я их покусаю! Я ничего не боюсь! — выкрикивал Дуля. — А я боюсь, — признался фонарщик. — Ты боишься кого-чего? — Много чего. Например, мусорную машину. — Что такое мусорная машина? Дуля бегал вокруг нас. И заглядывал нам в глаза. «Успокойся, Дуля». «Нет, вы мне скажите!» Мы ему рассказали. И тут же поняли, что зря. Потому что Дуля твердо решил ее победить. «Вот увидите», — пообещал Дуля, и, не удержавшись, добавил «Ай-яй-яй!» С тех пор он стал подстерегать мусорную машину. «Я думаю, если бы Дуля был большим, то он был бы, наверное, опасной собакой». Храбрости ему было не занимать. Кроме того, он был такой стремительный, что не успевал думать. Он был готов драться с кем угодно и за что угодно. Так что хорошо, что Дуля был маленьким. Мусорщик проезжал по нашей улице два раза. Сначала туда, а потом обратно. Дуля неожиданно выпрыгивал на него с истошным лаем, обтявкивал с газона, несся сбоку и рычал. Но его грозная ай-яй-яй тонула в грохоте и лязге. Издалека это было смешно, но мы не смеялись. Мне казалось, что если бы мы засмеялись, Дуля этого бы не выдержал. Однажды Дуля пришел мрачный и решительный. «Сегодня я его поборю. Окончательно и бесповоротно». «Как? С силой мысли. Не верите?» Дуле было нужно, чтобы в него верили. «Верю», — сказал я. «Он был такой страшный, потому что я его боялся. Но я перестал. «Я не хочу этого видеть», — тихо сказал фонарщик и ушел. Пришло время мусорщика. Он вырулил из-за поворота и медленно поехал по нашей улице. «Пора», — выдохнул Дуля, вышел на дорогу и сел посередине. Я перепугался. «Дуля, иди сюда, побеждай отсюда!» — крикнул я, потому что посреди дороги его могли задавить. Но Дуля не двинулся с места. «Дуля, уйди с дороги!» — мне стало страшно. Конечно, я верил в Дулю и в силу его мысли, но часть меня все-таки считала его маленькой собачкой, с маленькими мыслями. Конечно, это было немного предательства с моей стороны, и я старался исправиться, пока не поздно. «Сейчас увидишь». Глухо отозвался Дуля. Мусорщик ехал медленно, лавируя между машинами. А Дуля сидел, И сосредоточенно смотрел на мусорную машину, которая была все ближе и ближе. Она скрежетала и надвигалась. Вот уже тень мусоровоза подкралась к дуле. «Уходи!» — закричал я, потому что ясно понял, что никого он не победит, что страх страхом, но машина-то приближается. И в ту же секунду передо мной что-то мелькнуло. Это был фонарщик. Он прыгнул на дулю, и на мгновение они превратились в шар из спин и лап, а потом фонарщик выпихнул дулю на тротуар. И вот он уже подпрыгнул сам. Он не успел совсем чуть-чуть. Мусорная машина задела его боком. Фонарщик перекатился через голову, и неловко с глухим звуком шмякнулся об асфальт. Дуля вскочил на ноги и завопил. «Зачем? Что ты сделал? Я его почти победил! Ай-яй-яй!» Фонарщик... Остался на обочине, пытаясь подняться. С фонарщиком было явно что-то не так. Его бока поднимались и опускались. — Ты помешал мне, — не унимался Дуля. Я уже совсем не боялся. Я бы его победил. — Да замолчи ты! — рявкнул я. Дуля испуганно замолчал. Фонарщик не мог встать. Бок его был горячий и мокрый. Я лизнул и почувствовал соль. «Кровь», — понял я. Мне стало страшно. Мне захотелось бежать и кричать. Но я понял, что фонарщику еще страшнее, и что ему больно. «Мы должны добраться до Рыженькой. Она поможет. Вставай!» Но он падал. И каждый раз, когда он падал, ему было больно. Я взял его за шкирку и потащил. Фонарщик помогал лапами. «Как же мы теперь? Ай-яй-яй!» ай -яй -яй запричитал, как ошпаренный Дуля. «Дуля, уйди, пожалуйста!» — простонал фонарщик. Дуля покорно отбежал в сторонку и оттуда таращился на нас. С трудом мы дотащились до подъезда. Но, как назло, вокруг никого не было. Никто не мог нам помочь. Обычно они здесь сидят целыми днями. И дама в пижаме, и старушка с гнездом на макушке, и тетя из дома напротив. Но сейчас не было никого. — Все будет хорошо, — приговаривал я, — ведь я видел счастливого водопроводчика. — Я все выдумал про водопроводчика, — тихо сказал фонарщик. — Неправда, — бросился я возражать, — про счастливых водопроводчиков я и сам знал, еще до того, как ты сказал. Фонарщик лежал и не шевелился. — Что ты хочешь? — спросил я фонарщика, — чтобы хоть что-нибудь спросить. Так мне было страшно. — Ищи что-нибудь поесть, — усмехнулся фонарщик. «Сейчас», — сказал я с облегчением. «Мне надо было хоть что-то делать». Я носился по всем известным мне местам, пытаясь найти что-то стоящее. Возле одной урны я нашел пирожок с чем-то мясным. Я так ему обрадовался, схватил и побежал к фонарщику. Когда я вернулся, я увидел Рыженькую. Она с трудом засовывала в машину фонарщика. За рулем сидел тот самый парень. «Мы едем к ветеринару. Подожди меня здесь!» — крикнула мне Рыженькая. Машина тронулась. Мне надо было отдать ему пирожок с мясом. Я бросился за ними. Машина выехала со двора в переулок, потом на большую дорогу. Машина впереди ехала все быстрее и быстрее. Я бежал изо всех сил. Я потерял пирожок. Я чувствовал себя самой никчемной маленькой собакой. Меньше дули. Мне так хотелось крикнуть ⁇ Ай-ай-ай ⁇ Машина удалялась все дальше и дальше, пока не исчезла совсем. Но мне казалось, что я ее вот-вот догоню. Я бежал целый день, и потом ночь, а потом еще день и еще ночь. Я бежал много дней. Все вокруг сливалось в серые полосы. Вдруг пошел снег. Лапы стали скользить. Я несколько раз упал. И когда я упал в очередной раз, я понял, что сил больше нет. Я их упустил. Я не мог больше вернуться. Все остались позади. И фонарщик, и рыженькая, и дуля, и отравленная, и мерзкий кот, и целая армия странных теток. Я посмотрел по сторонам. Сосны, заборы, маленькие дома, шум поезда, скрипучие фонари. Все оказалось знакомо. Я встал и пошел вдоль забора, потом повернул, потом еще раз повернул и увидел нашу дачу. Она сиротливо стояла среди голых деревьев. Я кинулся к дому. Окна заколочены, на двери замок. А да, все уехали в Москву. Зачем? Когда они вернутся? И вернутся ли? Ведь они нужны мне. Нет, я им нужен. Лето было заперто внутри. Мне было некуда больше бежать. Падал снег, он таял на носу. Я лег, пытаясь спрятать лапы и согреться. Земля была ледяная.